Матушка-ветровоск никогда не понимала, и что такого особенного в полной луне. Просто большой светлый круг и ничего больше. А лунное затмение означает всего-навсего, что некоторое время будет темно хоть глаз коли. Но когда луна находится ровно на полпути между этими двумя состояниями, когда она повисает точнёхонько между мирами света и тьмы, когда луна живёт на грани, Быть может, вот он тот самый момент, когда ведьма способна поверить в луну. И как раз сейчас над болотными туманами плыл полумесяц. Зеркала в гнездышке лили отражали холодный свет, к стене были прислонены три помела. Матушка взяла свою метлу. Одежда на ней была не того цвета, да и шляпа ее бесследно сгинула в пасти какого-то хулигатора. Так приятно почувствовать под рукой что-то знакомое, родное. Ее окружало безмолвие. «Лили!» — мягко позвала матушка. Из зеркал на нее таращились ее собственные отражения. «Все может закончиться прямо сейчас», — продолжала матушка. «Ты возьмешь мое помело, а я возьму метлу магрот. Гитина помело легко выдержать двойной вес» и госпожа Гоголь пообещала, что не будет преследовать тебя. С ней я договорилась. «Ведьм стало мало, так что вы в цепиках тебя с радостью примут, и больше тебе не придется быть крестной. Не нужно будет убивать людей только для того, чтобы их дочерей можно было вставить в сказку. Я ведь знаю, зачем ты все это устроила. Давай вернемся домой. Это предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Зеркало бесшумно скользнуло в сторону. «Ты пытаешься проявить ко мне доброту?» — спросила Лили. «Только не подумай, что мне это так легко дается», — ответила матушка уже более нормальным голосом. Когда Лили шагнула наружу, ее платье громко зашуршало в темноте. «И так, — сказала она, — значит, ты все-таки взгрела эту болотную колдунью?» нет — Но сюда пришла ты, а не она. — Да. Лили взяла из рук матушки помело и принялась его рассматривать. — Никогда не пользовалась этими штуками, — наконец призналась она. — Что, просто садишься на него и вперед? — Ну, для того, чтобы взлететь на этом помеле, тебе сначала придется как следует разбежаться, — хмыкнула матушка. — Но общий принцип примерно похож. — Хм... — А ты знаешь, что символизирует помело? — спросила Лили. — Что-то связанное с майскими деревьями, народными песнями и прочим в том же роде? — уточнила матушка. — О, да. Тогда я даже слышать об этом не желаю. — Уж конечно, — хихикнула Лили. — Ты всегда избегала подобных вещей. Она вернула помело. — Я остаюсь здесь, — объявила она. Может, госпожа Гоголи придумала какой-то новый фокус, но это еще не значит, что она победила. «Никаких фокусов больше не будет. Все ведь закончилось», — пояснила матушка. «Так все и происходит, когда превращаешь мир в сказки. Не стоило тебе это делать. Нельзя обращаться с людьми, как будто они персонажи или неодушевленные предметы». Но если ты все-таки ввязалась в это дело, то должна отдавать себе отчет, что рано или поздно все сказки заканчиваются. — То есть мне ничего не остается, кроме как, поджав хвост, бежать в далекие королевства? — спросила Лили. — В общем, да. Что-то вроде этого. — А все остальные будут жить долго и счастливо. — Ну, насчет этого не знаю, — пожала плечами матушка. Это уже их личное дело... Я сейчас говорю, что нельзя запускать сказку по второму кругу. Ты проиграла. «Ты же знаешь, ветровозки никогда не сдаются», — презрительно бросила Лили. «Стало быть, сегодня вечером это случится впервые», — ответила матушка. «Но ведь мы не зависим от сказок», — сказала Лили. «Я посредник, с помощью которого эти сказки происходят, а ты борешься с ними. Мы находимся посередине». Мы независимые.